Опершись спиной о дерево, японец присел на корточки. «У тебя есть что-нибудь поесть?» спросил Крофт у Галлахера. «Плитка шоколада из пайка», — ответил тот. «Ну-ка, давай ее сюда», — сказал Крофт. Взяв плитку у Галахера, он передал ее японскому солдату. Тот уставился на него вопросительным взглядом. Крофт показал японцу, что надо есть. Поняв, чего от него хотят, Солдат развернул обертку и вынул шоколад. «Ну, конечно же, он голоден!» — произнес Крофт с сочувствием. «К чему вся эта комедия?» — спросил Галахер. «От обиды он готов был чуть ли не заплакать. Шоколад он берег целый день, а Крофт вот так запросто взял и отдал его епошке». «Этот ублюдок действительно очень худой!» — добавил он с чувством превосходства и сострадания — Такого сострадания, какое появляется при виде дрожащего под дождем щенка. Однако, увидев, как во рту японца быстро исчез последний кусочек шоколада, Галехер пробормотал сердито. Ну и свинья же он. Крофт думал в этот момент о той ночи, когда японцы пытались форсировать маленькую речушку. По его телу пробежала нервная дрожь. Он долго смотрел на японского солдата. На какой-то момент Крофта охватило сильное чувство душевного волнения, настолько сильное, что он крепко стиснул зубы. Если бы Крофта спросили, что лежало в основе этого чувства, он не ответил бы. Он отстегнул флягу и выпил несколько глотков воды. Японский солдат жадно наблюдал за каждым его движением. Неожиданно для себя кровь протянул флягу японцу. На, пей! Он пристально смотрел, с какой жадностью тот выпил почти всю воду. В я проклят!» — воскликнул Галлахер. «Что происходит с тобой, Крофт?» Не ответив Галлахеру ни слова, Крофт продолжал испытующе смотреть на японца. По лицу солдата текли слезы радости. Неожиданно он широко улыбнулся и показал пальцем на грудной карман своей рубашки. Подойдя к японцу, Крофт Вытянул из его кармана бумажник и раскрыл его. В бумажнике лежала фотокарточка. Японский солдат был сфотографирован в гражданской одежде. Рядом с ним была его жена и двое маленьких детей с круглыми кукольными лицами. Широко улыбаясь, солдат показал рукой, насколько выросли уже его дети. Галлахер посмотрел на фотографию и почувствовал боль. Он вспомнил о своей жене и попытался представить себе, как будет выглядеть ребенок, которого она вот-вот должна родить. Вдруг он осознал, что, может быть, именно вот сейчас у жены роды. Неизвестно почему, Галахер радостно сообщил японцу. «Через пару дней у меня тоже будет ребенок». Японский солдат вежливо улыбнулся, А Галахер сердито показал на себя и, вытянув вперед руки, изобразил, как будет качать ребенка. Уа, уа! пояснил он. О, -о, О! протяжно сказал японец. Тисай, тисай! Да-да, чизай! повторил Галахер. Японский солдат медленно покачал головой и снова улыбнулся. Крофт подошел к японцу и дал ему еще одну сигарету. Прикурив от зажженной Крофтом спички, солдат низко поклонился и радостно произнес. «Аригато! Аригато! домо аригато!» Крофт почувствовал, как от возбуждения прилива крови застучало в голове. На лице японского солдата снова появились слезы радости, но на Крофта это никак не подействовало. Его взгляд скользнул по кустам, Я остановился на одном из лежащих на земле трупов, над ним кружились мухи. Пленный японский солдат глубоко вздохнул и сел на землю, снова опершись спиной о ствол дерева. Он закрыл глаза, и на его лице впервые появилось выражение покоя, даже сонливости. Крофт почувствовал, что от напряжения у него пересохло во рту и в горле. До настоящего момента он, собственно, ни о чем не думал, а теперь внезапно вскинул свой автомат и прицелился в голову сидевшего у дерева японского солдата. Галахер громко запротестовал. Японец недоуменно открыл глаза. Он не успел даже изменить выражение своего лица, как в тот же миг раздался выстрел, и на его лбу появилось темное кровавое пятно. Солдат наклонился сначала вперед, а потом безжизненно повалился на правый бок. На его лице осталась улыбка, но она казалась теперь глупой. Галлахер попытался было что-то сказать, но не смог. Его сковали отчаяние и страх. Снова на какой-то момент он вспомнил свою жену. «Боже, спаси Мэри!» Спаси, Мэри», — скорее подумал он, чем произнес, не отдавая себе отчета, в том, что хотел сказать этим. Крофт не сводил взгляда с убитого японца почти целую минуту. Биение его сердца стало утихать, напряжение ослабло, сухости во рту и горле он больше не чувствовал. Неожиданно Крофт понял, что какая-то частица его мозга — Все время была занята мыслью об убийстве пленного японца, и эта мысль не выходила у него из головы с того момента, когда он послал в лощину Реда.